Штат Пернамбуку. Фазенда Дос Палмас, 1661 год. «Сеньор, проснитесь! Проснитесь ради всего святого!» Луис открыл глаза. За окном шумел дождь, перед лицом маячила серая от страха физиономия Филиппе. Сообразив, что если уж Филиппе осмелился ворваться в хозяйскую спальню, значит, происходит что-то из ряда вон, Луис торчком сел в постели. «Ты рехнулся, собачий сын, что стряслось? Река поднялась, сеньор! Наводнение, сеньор! Вода уже здесь, сеньор!» «Что?» — глупо переспросил он, глядя в расширенные глаза Мулата. «Ты пьян? Какое наводнение?» И сразу же он понял, что Филиппе прав. Дождевые потоки за окном гремели, как пушки королевской флотилии. Откуда мог взяться такой дождь посреди сухого сезона? Луис не понимал. «Сеньор, это началось ночью, и с каждым часом только хуже делается. Река вышла из берегов, вода идет и идет, во дворе уже выше колена. Нужно уходить к побережью, сеньор, через час уже может быть поздно». «Я не помню, чтобы вода поднималась так. Это колдовство, сеньор, вот что это такое!» «Ты с ума сошел, заорал Луис, отвешивая мулату оплеуху, от которой тот полетел на пол. «Я шагу не сделаю со своей земли. Что за дьявол наслал этот ливень?» Это не дьявол, сеньор! с торжественным ужасом произнес Филиппе, осеняя себя крестным знаменем. Это ваша ведьма Меча, я предупреждал, сеньора, еще. И снова сильный удар сбил его с ног. Приподнявшись на локте и вытирая кровь с разбитых губ, Мулат упрямо прошептал: Это все сделала меча! Вы сами видели ее воложбу, сеньор. Она, ведьма, она сделала это своим колдовством. «Прикажите, сеньор, только прикажите, и я убью ее!» Луис молчал, чувствуя, как сжимается в горле горький комок. «Господь наш Иисус, Пресвятая Дева Мадонна, зачем вы оставили меня? В чем я согрешил? Чем провинился? Откуда взялся этот дождь в декабре? Бежать к побережью? В Капитанию, в Ресифе? Бежать, как испуганный пес из-за нескольких капель воды? Ну уж и нет. Я не сделаю ни шагу с моей земли». Глухо повторил он, и мимо съежившегося надсмотрщика вышел из спальни. филипп догнал хозяина уже на веранде. «Я прошу прощения, сеньор, на четверо черных подохли. Из тех, что занимались бесовскими играми позавчера, вы приказали...» «Я же велел не калечить!» «Разумеется, сеньор, всего по полсотни ударов, и привязали к столбам. Но столбы ночью подмыло, и они упали в воду, и... черномазые захлебнулись...» «Остальных мы поснимали, я запер их в сарае, и вот теперь они там орут, и как бы... как бы не разнесли двери. Это колдовство, сеньор, клянусь Мадонной. Проклятое чёрное колдовство! Ваша меча! Только прикажите, я зарежу её щенка у неё на глазах, и она сразу же снимет чары!» «Заткнись!» — рявкнул Луис, и филиппе наконец повиновался. Стоя на влажных досках крыльца, они вдвоем смотрели на залитый желтый водой двор. На заборе сидели перепуганные куры. Голые негритята пробирались по пояс в воде, отлавливая чудом не захлебнувшихся поросят. С холма неподалеку доносилось жалобное мучание. Туда работники загнали коров и мулов. Это ненадолго», — шепотом сказал Филиппе. Дождь не кончается. Один дьявол знает, что случилось с этой рекой в лесу. Убейте мечу, хозяин, или отпустите ее вместе с ее ублюдком. Мы погибнем! В конце галереи появилась Долорес. Она была такой же, как всегда, в накрахмаленных юбках, в фиолетовом тюрбане над широким некрасивым лицом. При виде нее Луис немного пришел в себя. Что ж, наводнение, убытки такое всегда может случиться в этом проклятом краю. Тростник, разумеется, погибнет, урожая не будет. «Значит, придется продать негров и, возможно, какое-то золото, чтобы дотянуть до следующего сезона. Не будет же этот дождь идти неделю». «Полагаю, вам конец, сеньор», — сдержанно сообщила Долорес. «Вы слышите, что завывают эти несчастные?» По спине Луиса вновь поскакали мурашки. Из последних сил, стараясь выглядеть таким же спокойным, как старая негритянка перед ним, он подошел к краю веранды и прислушался. Из сарая неслось слаженное пение. «Оро, е-е, Ашун, оро, и е, е Ашун, аго, аго, аго». «Что это? Я ведь запретил, Филиппе. Немедленно иди туда и наведи порядок». «Вы приказали, и я пойду», хрипло ответил Мулат. «Но они разорвут меня на части. Они кричат, что это гнев Ашун». «Кого, черт возьми?» «Я... я не знаю, сеньор». Врешь! зарычал Луис, одним ударом отбрасывая надсмотрщика на перила галереи. «Ты знаешь, твоя мать была такой же черной сукой, как эти, которые сейчас голосят в сарае. Ты вырос в этих хижинах, ты не можешь не знать, что это за шун!» «Я не знаю, сеньор, пощадите!» — прошептал разбитыми губами Филиппе, падая на колени. И Луис понял, Проклятого Мулата можно убить, но он не сознается. «Скотина, встань! Приведи сюда мечу!» Надсмотрщик исчез. Сидя на мокрых перилах веранды, Луис в каком-то спокойном отчаянии думал о том, что все старания его покойной матери пропали даром. Черных не перекроить. Они подходили ко кресту, слушали проповеди, на них тратили святые дары, и вот... По ночам на его фазенде творилось чудовищное колдовство, языческие обряды. Не хватало только, чтобы это дошло до соседей. Даже этот сукин сын Филиппи и тот. А Долорес? Неужто и она? Нет, только не Долорес. Не время сейчас думать об этом, — приказал он себе. Языческие бредни всего лишь бредни. Они выбиваются кнутом. Ни его негры первые, ни его последние. И даже убытки не самое страшное. Гораздо хуже то, что он один на фазенде с десятком перепуганных надсмотрщиков и двумя сотнями свихнувшихся черномазых. Из-за этой проклятой воды он, Луис, не сможет даже послать Филиппе в капитанию и просить солдат. Да даже если и смог бы. Когда посланный вернется, от фазенда останутся одни уголья, а негры сбегут в лес. Луис глубоко вздохнул. Перевел дыхание. Напомнил себе, что дом отца крепок, а замки надежны, что сжечь его под таким ливнем будет почти невозможно, что внутри полно оружия, пороха и пуль, и он сможет отстреливаться из дома до конца. Что, черт возьми, Гимараеши никогда не были трусами, иначе не приплыли бы сюда через океан на скорлупках каравел, вооруженные мушкетами, призрачной надеждой на удачу и собственной жадностью. И что, как бы ни повернулись теперь события, живым он, дон Луис Геморрэш да Силва, не сдастся кучки черных обезьян, и горев при преисподней этой хашун. Со стороны крыльца послышался мерный грохот. Это Филиппе волочил за собой по ступенькам связанную мечу. Когда он швырнул ее на пол перед хозяином, меча не удержалась на ногах и повалилась на колени. Луис шагнул к ней. С неожиданной для самого себя болью вгляделся в обезображенное побоями вспухшее лицо с заплывшим глазом и кровавой ссадиной в углу рта. Изорванное платье тоже было в засохших потеках крови. Черный мутный глаз смотрел на Луиса почти безразлично. «Мече, ты умрешь, хрипло сказал он, когда Филиппе почтительно отошел к крыльцу. «Но скажи мне, скажи, чтобы перед смертью облегчить душу». «Это и впрямь твое колдовство?» Если бы она разрыдалась, испугалась, принялась умолять, поклялась, что ни в чем не повинна, Луис не ответил бы за себя. Но меча лишь усмехнулась краем изродованных губ. И снова с кошмарной ясностью Луис увидел то, что поднялось перед его глазами недавней ночью. Столбы огней по углам утоптанной площадки, грохот барабанов, вой полусотни глоток и та дьявольская... Нестерпимо прекрасная нечеловеческая тварь, которая обернулась меча. Его меча. «Позовите своего сеньора Христа, Дон Луис», — сказала меча равнодушным голосом человека, приготовившегося к смерти. «Если он сможет столковаться с Ашун...» «Но навряд ли. Ашун — жена Шанго, царя царей. Мужчины, видя ее, сходят с ума». Она не терпит рядом с собой трусов. Ей не о чем будет говориться вашим Иисусом. Тебе самое время вспомнить Господа нашего. Едва удерживаясь от того, чтобы задушить ее, процедил сквозь зубы Луис. Потому что сейчас можешь молить только о милосердии. Со двора донесся пронзительный крик. И Луис, и Меча обернулись на него. Негритянка увидела, как надсмотрщик волочит на веревке ее сына Захлестнув его петлей за горло, как щенка, хрипло коротко вскрикнула и глаза ее закатились.